ослепил их густыми облаками пыли, так что они долженствовали прекратить битву, оставив на месте 15,5 тысяч мертвых и 20 тысяч щитов. Греки назвали себя победителями. Их суеверие приписало сию удачу сверхъестественному действию. Они рассказывали друг другу, будто бы святой Феодот Стратилат явился впереди их войска и, разъезжая на белом коне,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 Снова найдем путь к Царюграду. Так повествует наш летописец, не сказав ни слова о счастливых успехах греческого оружия. Византийские историки говорят, что Цемистский, дозволяя Святославу свободно выйти из Болгарии и купцам российским торговать в Константинополе, промолвил с великодушной гордостью, «Мы, греки, любим побеждать своих неприятелей не столько оружием,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 они говорили и расстались друзьями. Но сия дружба могла ли быть искреннею? Святослав с воинами малочисленными, утружденными, предпринял обратный путь в Отечество на Ладьях, Дунаем и Черным морем. А Цемиский в то же время отправил к печенегам послов, которые должны были, заключив с ними союз, требовать, чтобы они не ходили за Дунай, не опустошали Болгарии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 Весна снова открыла ему опасный путь в Отечество. Несмотря на малое число изнуренных воинов, надлежало сразиться с печенегами, и Святослав впал в битве. Князь их, куря, отрубив ему голову, из ее черепа сделал чашу. Только немногие россияне спаслись своеводою с Венельдом и принесли в Киев горестную весть о гибели Святослава. Таким образом...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 Тон то скончал дни свои в самых цветущих летах мужества, и сильная рука его могла бы еще долго ужасать народы соседственные.